Мафия овладела американскими профсоюзами. Первые ощущения профсоюзных финансовых средств отмечались еще в 1880 году. Меморандум Министерства труда «Влияние мафии на союз тимстерс Union, подготовленном в 1971 году, называется 35 местных организаций профсоюза водителей грузовиков. с которых решающее слово принадлежит Ганстеру. В 1972 году был осуждён Аланд Дорфман из Чикаго, получивший взятку в размере 35 тысяч долларов за предоставление займа из профсоюзного фонда. Дорфман работал с Маттеосе Ником Чверели, главарем банды из Канза-Сити, в секретный фонд которые поступали взятки от желающих получить кредит на выгодных условиях. Сообщникам точно и чивели. Был председатель местного отделения профсоюза Рой Ли Уильямс. Один из двух кандидатов на пост председателя Тимстерс инион В деле ФБР есть следующая запись. Желающих взять займ направляли к Чивели. и другому члену мафии, сводивших их с Доннаном. Затем он устраивал дела с функционерами, ведавшими фондом. Однако Чивели был одним из многих членов мафии, распоряжавшийся средствами союза Кимстер Сюнион. На Восточном побережье с этим союзом мафию связывал Энтони Провансана, бывший профсоюзный деятель. Он контролировал филиал в нью джерси Был известен под прозвищем "Тони Про". Комиссия сената выяснила, что он принадлежал к семье мафии Витта Ченнавеси. Его братья, Мунцио и Сальваторе, служили в Тимстерсиньоне. Провинциана с 1961 года стоял во главе одного из самых сильных филиалов Тимстеров в нью джерси захватив на свои руки после того, как приказал убить бывшего в нем председателем Энтони Кастелло, прозванного Трёхпалый Браун. У следователя не казалось достаточно улик, чтобы отдать его за это преступление под суд. Только после исчезновения Джеймса Хоффа пришел черед Паренцана. В 1978 году его осудили за вымогательство, взятки и убийства. Отправляясь от бат на своим преемником в местном управлении Союза, он оставил собственную дочь. Естественно, потому что истирно о мог управлять своими делами. Агенты ФСБ знали, кто убил Джеймса Хоффу, но им не хватало доказательств. Мафия застахавалась от неожиданности. К тому же, когда главари не поладили с одним из убийц, Фелваторе Бригуля по кличке Сали Клок его убрали. Другой подозреваемый, Чарльз О'Брайен, пробыл 9 месяцев в тюрьме, но только за то, что в виде взятки получил машину. Затем он вновь стал сантехнёром, соив с хорошим жалованьем. Во время расследования, связанного с злоупотреблениями в других просоюзных объединениях, агенты ФСБ также раскрыли факты хищения средств и зависимость профсоюзов от мафии. Так, Международным союзом, занятых физическим трудом во главе Фоско, получавший приказы непосредственно от Чикагской мафии и предварительно согласовывавший с ней каждое более менее важное решение. председателем профсоюза портовых служащих во время войны был Энтони Скотта. он одевался и держался как джентльмен. Имел друзей среди известных политиков, часто встречался с губернатором штата Нью-Йорк Хью Керри. И одновременно он был членом банды Карла Гамбина. В 1976 году суд отправил его в тюрьму за получение взяток на сумму в 225 тысяч долларов. Во время процесса выяснилось, И свидетель Уильям Монтелло подтвердил это под присягой, что скотта брал всятки в размере от 5 до тысяч долларов каждая. Но Мы скотта не был белой вороной. Перед судом предстало добрая треть членов руководства этого профсоюза. Бывший председатель международного союза служащей бумажной промышленности Джозеф Таннели Также был известной фигурой. Как официальный советник простых заработнитов агентства по охране окружающей среды и член исполнительного комитета АФТ КПП, Он даже получил из рук Папы Павла VI медаль за заслуги. При этом он растратил тысяч долларов из кассы организации. Когда он попал за трудовинное положение, И ему грозил судебный процесс. Союз нанял для него двух лучших защитников из Атланты, хорошо знакомых с генеральным прокурором и призванных за солидный гонорар повлиять на высокопоставленных служащих из Белого дома. Акция не удалась. Итанелли отсидел год в федеральной тюрьме в штате Пенсильвания. Осудили и половину его подчиненных, помогавших ему в его махинациях. и делившихся с ним незаконно награбленными деньгами. Вскоре после этого за исчезновение был арестован кассир международного союза служащих ресторанов, отелей и банков Джон Гибсон. Он не получил большого срока. Пробыл в тюрьме всего 4 месяца за полет в Канаду на принадлежавшем союзе самолете, который он использовал без разрешения. уикленд обошелся в тысячу долларов. Вследствие же продолжалось четыре года. В 1959 году Конгресс Соединенных Штатов утвердил так называемый закон Глишина, названный по имени сенатора Лемдрама Глишина, который был призван запретить преступные махинации с профсоюзными деньгами. Однако Американская мафия нашла пути, позволяющие обойти закон. За последние 10 лет было осуждено около 500 профсоюзных функционеров, но и до сегодняшнего дня еще длится ряд гражданских процессов о возмещении незаконно растраченных 170 миллионов долларов. В Чикаго стоит новый отель Hyatt Lincoln Wood. Четверг, 20 января 1983 года после полотня из главного входа вышли двое мужчин и направились к стоянке машин. Когда они приблизились к первым рядам автомобилей, перед ними как из-под земли появились двое. Раздались выстрелы. Один из мужчин упал и скоро скончался от полученных ран. Это был Шестидесятилетний Алан Дорфман. Судебный врач нашел в его теле семь пуль, выкошенных из пистолета 22 калибра. Второй, Ирвин Уайнер, добежал до машины целый и невредимой. Убийцы скрылись. Полиция так и не напала на их след. Алан Дорфман пережил семь сохох его племянника Хренка Фицсименса. еще сам с специальным советником председателя профсоюза Тимстеров Роя Пилмса. За профсоюзные деньги, он спекулировал земельными участками и недвижимостью на Сяпсе, в Лаффарисе и в Нью-Джерси. Потом нашла коса на Камень. В Конгрессе депотировался проект нового закона о дорожных тарифах, которые для водителей грузовиков были невыгодными. Уингес и Торн искали влиятельного человека, который позаботился бы об отсрочке утверждения закона. У нас В Ветесе жил сенатор Говард Кеннн, интересовавшийся покупкой земельного участка, принадлежавшего профсоюзу Тимстеров. Дохман передал Кеннну, что ему продадут земельный участок на 400 тысяч долларов дешевле его стоимости, если он позаботиться о том, чтобы закон в Конгресс не прошел. Об этом плане подкупа сенатора узнали агенты ФБР.